А из того, что ей сказала прошлым вечером по телефону мать Дональдсона, Кэт поняла, так оно и случится, если только анализ жидкости не покажет что-нибудь новое. А как сообщил ей жизнерадостный доктор Марти Морган, если не ищут каких-то определенных химических веществ или лекарств, то, вероятнее всего, подобный анализ ничего не даст». Нужно добиваться повторного вскрытия. Как попыталась в сотый раз сложить вместе все обрывочные нити, проработать сценарий с того момента, как Салли Дональдсон положили в клинику до ее похорон. Кто во всем этом участвовал? Сколько людей были связаны с ней в клинике? На свидетельстве о смерти стояло имя доктора Мэтьюса, но он ли удостоверил ее смерть? И все-таки самое главное ⁇ отчет патологоанатома. на атома ⁇ медицинские факты. Именно на них будет опираться следствие. Сколько бы свидетелей ни слышали собственными ушами стук и стоны, ничего не будет принято во внимание, если жесткие факты не подтвердят этого. Сидя здесь, в зале суда, чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Первое, что она сделала сегодня утром, Позвонила матери Кевина Дональдсона и сказала, чтобы они ни в коем случае не позволяли совершать перезахоронение. Однако о своем походе в похоронное бюро прошлой ночью она промолчала. Во время ленча Кэт вместе с толпой репортеров зашла в забегаловку, выпила два бокала крепкого красного вина и съела приготовленную в микроволновой печи мусаку, от которой у нее до сих пор жгло небо. Теперь она... Жалела, что заказала такое плотное блюдо и пила вино. Глаза слепались. Гарри Оукс, похожий на бочонок репортер из «Истбурнской газеты», был все еще раздосадован тем, что Кэт забыла ему позвонить насчет подробностей эксгумации. Но в конце концов она умаслила его, рассказав, что ее отстранили от этого дела и пообещав под честное слово позвонить, если обнаружится что-нибудь новенькое, при условии, что завтра он сделает за нее репортаж о ходе судебного разбирательства. Поразмыслив, Гарри согласился, добавив при этом еще одно условие. Когда-нибудь она с ним победит. Кэт решила, что в голове всех мужчин слова обед и флирт нераздельно связаны. Защитник вскочил со своего места. Ваша честь, эти доказательства не являются, сядьте, пусть свидетель продолжает. Послышали сердитые голоса, и Кэт, очнувшись от дремоты, вскинула голову, поняв вдруг, что пропустила что-то важное. И тут ей вспомнились слова сына. Морис Долби голос мужчины, который был с ним. — Отец заказал второй холодильник. Может вместить еще девятерых. Самое время. Кэт задрожала. Ее охватила волна возбуждения. Наконец-то она поняла то, над чем размышляла всю ночь. Самое время. Не означает ли это, что холодильник, в котором она побывала, иногда бывает полон, что там не хватает места для всех трупов? Не было ли похоронное бюро Долби и сын тем местом, где началась и закончилась вся эта заваруха? Неужели они знали, что Сари Доннелсон была жива и поторопились с похоронами, опасаясь за свою профессиональную честь? Да, вероятнее всего, так оно и было. А теперь они просто заметают следы. Бедняжка несколько дней пребывала в состоянии клинической смерти в больнице, затем больше суток провела в холодильнике здесь. Этого бы никто не вынес, не говоря уже обо всем остальном. Может, и не вынес бы. А если тело Салли Дональдсон не было помещено в холодильник? И вместо того, чтобы умереть, когда в клинике отключили систему жизнеобеспечения, она начала приходить в себя...